В начале августа к нам в гости пожаловал старик Пужес. Выехал из Лярока просто покататься на велосипеде, как и каждый день, и добрался до нас. Не могу не отметить спортивной выдержки этого 75-летнего старикана 30 километров туда и обратно, по мерзкой дороге, чтобы выпить два стаканчика вина. На мой взгляд, он их честно заработал. Но нельзя сказать, что Мину приняла его с распростертыми объятиями. Я взял бутылку у нее из рук, а ее отослал в дом. — Чего я ей сделал? — жалобно спросил Пужес, подкручивая кончики висячих усов. — Да ничего. Не обращай внимания, — сказал я. — Бабьи штучки. На самом-то деле я прекрасно знал, за что именно его не любит Мину. Сорок семь лет назад... уже завлек ее покойного мужа Кадалаиди. Как известно, это отразилось на семейном мире родителей Момо, и на кличках, которые она давала своим свиньям, полстолетия не смягчили обиды Мину. — И как у тебя духу только хватает принимать такое отребье? — сказала она мне передужным. — Бездельник, пьяница и ходок. Ну — Ну-ну, Мину. Ходить теперь ему, бедняги, нехакому, разве что кататься на велосипеде. А пьет он не больше тебя. уже сообщил мне ларакесские новости. В воскресенье в часовне Фюльбер объявил прихожанам во время проповеди о моем двурушничестве, как он выразился, и прошелся по адресу Кати. Я-то сразу смекнул, это он просто подначивает. Спасибо, возле Марселя жудит сидела». Они, сдается мне, ладят между собой. В общем, она увидела, что Марсель весь даже побагровел, положила свою ручищу ему на руку, а сама повернулась к Фюльберу и говорит ему, это посреди пропведь-то, и извините, мол, господин Кюре, но я в церковь пришла слушать о Господе Боге, а не о ваших контом личных распрях из-за некой молодой особы». ты же знаешь как она говорит как печатает вроде бы вежливо а голос чисто генеральский ну твое здоровье и твое на другой ууттро ей паек урезал она возьми обойди весь город со своим пайком всем его показывает а потом говорит фабрилатор вот что мсье фабрилатор передайте господину кюре мою благодарность за то что он заставил меня попоститься Но если и завтра я не получу такого пайка, как все, я пойду просить милостыню в Мальвиль. И что бы ты думала, Манюэль? На другой день она получила пайок, как и все. — Выходит, иной раз оно не повредит быть похрабрее, — заметил я, поглядывая на Пужеса. — Ах, само собой, само собой! — Уклончиво отозвался Пужес, вынимая из кармана платок и тщательно обтирая свои длинные пожелтевшие усы. «Обтирал он их, — сказал бы я, — не только опрятности ради, но и чтобы дать мне понять, стакан его пуст. Я снова налил ему до краев, потом коротким щелчком загнал пробку в горлышко, мол, больше не рассчитывай. Потягивая первый стакан, — уже поддерживал со мной беседу. Но Смокуев второй, как видно, решил, что расплатился со мной достаточно щедро, и замолчал. Второй стакан это, так сказать, угощение на доровщинку, как у Аделаиды. Тут неуместна мирская суета. Воспользовавшись его молчанием, Я написал несколько строк Марселю. Пужас опустит письмо в почтовый ящик и шепнет словечко Марселю, так он не навлечет на себя никаких подозрений. В письме я дал совет Марселю организовать две оппозиции: одну, направленную против Фюльбера, открытую и вежливую, и будет вести Жудит, другую против Фабрилатра, тайную и оскорбительную. Из всех нас Прав оказался Пейсу. Именно он утверждал, что рюнские хлеба наверстают свое. 15 августа, правда, с большим запозданием, хлеба заколосились. К 25-му налились. А вскоре, как-то к вечеру на полосе, самой близкой к рюне, тот же Пейсу обнаружил сломанные стебли, обглоданные колосья и следы чьих-то лап. — Это барсук, — сказал он, — и большой, к тому же. Смотри, как широко расставляет лапы. — Барсук ест кукурузу, — возразил колян или виноград, — пису пожал плечами. — Даже спорить неохота, — ответил он, вступая в спор. — Пошевели мозгами. Кукуруза-то нет. Этот поганец во время взрыва укрылся, видно, в своей норе, а барсучьи норы знаешь, какие глубоки. — А что же он с тех пор ел? — спросил Жаке. — А он и не ел. Он спал. — Ты и суправ, — подумал я. — Правда, в наших краях, где холода умеренные а пищу добывать легко, барсуки давно уж не впадают в зимнюю спячку. Но, как видно, у них сохранилась способность в голодные времена дремать в глубине норы, понемногу расходуя запасы подкожного жира и ожидая наступления лучших дней. Собрали военный совет. Раньше крестьяне, чтобы отпугнуть барсука, довольствовались тем, что жгли костры на краю пашни. Но сейчас наше мстительное чувство этим удовлетвориться не могло. Мы хотели не отпугнуть, а уничтожить этого подлого зверя. Вековая ненависть крестьянина к тому, кто грозит его урожаю, с небывалой силой охватила наши сердца. На склоне холма по ту сторону Рюны, шагах в двадцати от засеянного участка, мы вырыли небольшую яму и покрыли ее навесом на четырех столбах. Навес не только служил прикрытием стрелку, он защищал также от дождя и ветра. Имея Сонье, который... разработал план нашей засады внес сверх того еще койкие усовершенствования услал дно траншеи плотным решечатым настилом чтобы уберечь нас от сырости сквозь резиновые сапоги даже самые толстые яснил он сырость все равно до костей пробирает разбились на пары чтобы нести ночное дежурство в нашей маленькой землянке дежурили даже женщины Во всяком случае, молодые, которые за эти два месяца выучились неплохо стрелять. Катия, конечно, попала в пару стома. Я думал, что Мьетта выберет меня, но она выбрала Жакея. Поскольку у Жаке отпал, Пейсу выбрал колено а я Мейсанье. Эвелина устроила мне сцену. Мьетта, как видно, это и предвидела, потребовав, чтобы я брала ее с собой на дежурство». и так как я поначалу решительно отказался объявила голодовку пришлось уступить прошла неделя никаких следов барсука хотя сам он распространяет страше зловоние но должно быть обоняние у него острое и он нас учуял впрочем с его точки зрения это мы наверное смердим так или иначе дежурства продолжались время текло медленно Как река. Я проснулся на заре, разбуженной первыми лучами. С тех пор, как установилась погода, я не закрывал окон. Мне нравилось, проснувшись по утрам, смотреть, как зеленеет лежащий напротив холм. Невероятно! Кто бы мог подумать еще два месяца назад, что мы будем любоваться травой, листвой, правда, не на деревьях, они в большинстве погибли. Но зато бесчисленные маленькие кустики, воспользовавшись гибелью своих гигантов-соседей, стали бурно разрастаться. Потом я перевел взгляд на Эвелину, спавшую на диване Тома. Введенная нами система, по которой за каждой съеденный ею кусок хлеба и глоток молока я расплачивался гостеприимством, Привела к тому, что допущенная в мою спальню на одну ночь Эвелина прожила в ней два месяца. Но я не решался расторгнуть наш договор, потому что он, несомненно, пошел ей на пользу. На щеках заиграл румянец, лицо округлилось, появились мускулы. И хотя, вопреки моим предсказаниям, ее грудь по-прежнему была плоской, гимнастика укрепила мышцы грудной клетки. Эвелина быстрее всех научилась ездить верхом, потому что бесстрашно и легко вскакивала в седло, колотила маленькими ступнями по бокам лошади, чтобы поднять ее в галоп и светлые косы летели за ней по ветру. Это я велел ей заплетать косы во время уроков верховой езды, с тех пор, как однажды, садясь на моргану, она подняла правую руку, чтобы откинуть назад свои длинные волосы, и Моргана начала выделывать головокружительные скачки, так что Эвелина вылетела из седла прямо в кусты, к счастью, не причинив себе вреда. В ту самую минуту, когда, почувствовав на себе мой взгляд, Эвелина открыла глаза, раздался выстрел, затем второй и четверть секунды спустя третий. Мое изумление сразу же сменилось тревогой. пейсу и колен провели ночь в засаде сейчас им полагалось бы возвратиться во свояси днем барсук никогда не решится выйти на промысел а если бы и решился неужели колен и пейсу стреляли бы трижды чтобы его уложить я вскочил торопливо натянул брюки эвелина беги во въездную башню скажешь мейсуье чтобы он взял ружье от переворота и ждал меня месяц назад я щел более разумным раздать ружья на руки, с тем, чтобы каждый хранил свое личное оружие у себя в комнате. В случае ночного нападения у нас было три ружья во въездной башне, три в дон-жоне и ружье Жакея в маленьком замке, кроме тех случаев, когда жаке как сегодня, ночевал у Мьетта. Эвелина босиком в ночной рубашке бросилась к Мейсонье, а я, на ходу застегиваясь, выскочил из спальни, и в ту же минуту, На пороге своей комнаты появился Тома, голый до пояса, в пижамных брюках. Что случилось? — Берите оба свои ружья и становитесь в уездной башни Ни шагу оттуда. Будете охранять Мальвиль. Да поживее, не тратьте время на диване. Прыгая через три ступеньки, я слетел по винтовой лестнице и столкнулся с Жаке, выходящим из комнаты Мьеты. Он оказался проворнее, чем Тома. На нем были брюки, в руках ружье. Не обменявшись ни словом, мы оба бросились к воротам. Добежав до середины внешнего двора, мы услышали со стороны рюны пятый выстрел. Я остановился, зарядил ружье и выстрелил в воздух. Я надеялся, наши друзья поймут, мы рядом. Я помчался дальше и увидел, как Мейсонье с оружием в руках открывает ворота. Я издалека крикнул ему, «Беги, беги, я за тобой!» Пока я останавливался, чтобы выстрелить, Жаке опередил меня. Выскочив следом за ним из ворот, я опустился вниз по склону, но, услышав за собой чье-то дыхание, обернулся и увидел Эверину, босая, в ночной рубашке. Она несла свой вздух, пытаясь меня догнать. «Не помню себя от гнева». Я остановился, схватил ее за руку, встряхнул и крикнул. «Черт бы тебя драл! Куда тебя несет? Сижу минуту назад!» Она закричала, тараща, обезумевшие глаза. «Не хочу! Я от тебя не уйду!» «Назад!» — закричал я. Перебросив ружье из правой руки в левую, я со всего маха отвесил ей две затрещины. Она повиновалась... как побитая собачонка, и медленно, да ужас медленно, попятилась к воротам, глядя на меня перепуганными глазами. «Назад!» — кричал я. Я терял драгоценные секунды. «Акати, Тома!» — все еще не видно. Впрочем, им я все равно не смог бы ее поручить. Да и Мину тоже у распахнутых ворот она пыталась удержать Момо обеими руками, вцепившись в его рубаху. Вскинув Эвелину на плечо, я бегом вернулся к воротам и как мешок сбросил ее во дворе. В это мгновение рубаха Момо затрещала, он вырвался из рук матери и бегом ринулся вниз по склону крюни. «Момо! Момо!» — в отчаянии кричала Мину, бросаясь следом за ним. «А тех двоих по-прежнему нет как нет! Чудовищно! Наверняка она наводит красоту, а он ее ждет!» Бросив Эвелину, я помчался по дороге, обогнал мину, которая мелко семенила своими худыми короткими ногами, крикнул «Момо! Момо!», но я уже знал, мне его не догнать. Он бежал, как бегают дети, почти не отрывая ног от земли, но очень быстро, совсем не задыхаясь. Крутой поворот вывел меня к старице, и я увидел, не оборачиваясь, Нижняя часть дороги шла здесь почти параллельно верхней, как Мену бежит, что есть силы, а ее догоняет Эверина. Я обомлел от этого чудовищного самовольства. Не знаю почему, но теперь я уже не сомневался, что Катис Тома тоже бросит свой пост и побегут за нами, и Мальвиль останется без охраны. Все наше имущество... Все наши запасы, наши животные, все будет брошено на произвол судьбы Кто вошел, тот и взял. Я бежал в отчаянии, стиснув зубы. Сердце колотилося ребра, горло сжимало до боли. Я был вне себя от ярости и тревоги. Выскочив к крюне, я еще издали увидел застывших цепочкой спиной ко мне пейсу, колено, мейсонье и жаке с ружьями в руках. Они не двигались. Не разговаривали. Казалось, они анимели. Я не мог понять, что их так потрясло, потому что видел только их спины. Во всяком случае, они не были похожи на людей, которым грозит опасность, которых надо защищать, или нахваченных страхом. Они анимели, обратились в статуи, даже услышав, что я бегу, не обернусь Наконец я добежал до них, но они не вышли из своего оцепенения, даже не постранились. И тут я увидел, увидел сам, метрах в двенадцати ниже нас по склону десятка два оборванных, дошедших до последней степени истощения людей, не бледных, от каких-то желтовато-серых. Кожа на лицах висит, некоторые... Ослабели настолько, что не могут смотреть прямо, и зловещие косят сидят на корточках или лежат плашмя на нашей ниве и, пугливо повизгивая, пожирают еще созревшие колоси. Они даже не успевают вылущить как следует зерно, они съедают колос целиком. Я замечаю, что рты у них вымазаны чем-то зеленым, значит, прежде чем наткнуться на нашу пшеницу, они пытались есть траву. они похожи на островы животных в косящих глазах сверкают страх и жадность запихивая коколося себе в пасть они искоса поглядывают на нас а поперхнувшись выплевывают свою жвачку в горсть и заглатывают ее снова есть среди них и женщины их можно отличить только по более длинным волосам потому что от устрашающей худобы исчезли все внешние признаки пола оружием в них нет но рядом с ними, брошенные среди колосев, лежат вилы и дубин. вид их внушал такую жалость, что я не сразу сообразил, что они уже погубили четверть нашего урожая, если мы срочно не примем меры, загубит его целиком. И не только то, что они съедят большую часть, они просто их вытопчут или поломают, ведь они лежат на них. А зерно, которое они истребляют и пожирают, — это наша жизнь. Если позволить безнаказанно уничтожать хлеб Мальвиле, его обитатели тоже превратятся в изголодавшуюся бродячую банду, потому что, я уверен, это только первая ласточка. Увидев, что земля оживает, покрывается зеленью, они вышли на поиски пищи. Пейсу стоял рядом со мной. Но, оказалось, он даже не замечал моего присутствия, под ручьями стекал по его лицу. — Мы уже все перепробовали, — заговорил Колян, задыхаясь от гнева и горя, — уговаривали и бронились, даже в воздух стреляли, бросали в них камни, представляешь, камни, а им хоть бы что, прикроют голову рукой и продолжают жрать. — Да кто эти люди? — спросил Мейсонье, и в голосе его прозвучала такая растерянность. что в другую минуту я не применул бы посмеяться над ним. Откуда взялись? И в бессильной ярости он закричал на местном диалекте. «Убирайтесь вы отсюда, черт вас дери! Вы нам весь хлеб повытоптали, а мы-то что будем есть?» «Эх, чего там?» — сказал Колен. по «Покаковский с ними не говори, они все равно не отвечают, жрут себе и все тут, а мы-то грешили на несчастного брусука». — А если разогнать их прикладами? — хрипло спросил Пейсу. Я помотал головой. — Не следует полагаться на их слабость. Загнанный зверь способен на все. И потом приклады против вилл. Слишком уж неравной будет борьба. Нет, я знаю, каков единственный разумный выход. И мои товарищи знают. Но я не могу. Стоя на краю пашни с ружьем в руках, Предохранитель спущен, пуля послана в ствол, палец на спусковом крючке. Я мало сказать колеблюсь. Вопреки велению рассудка я не могу шелохнуться. Я оцепенел как все. Единственный, кому не стоится на месте, это Момо. Я знал, как легко он возбудим. Но в таком неистовстве я его еще ни разу не видел. Он топает ногами, воздевает руки к небу, трясет кулаком, рычит. Его затопила безумная ярость. Обратив ко мне взъерошенную голову и горящие глаза, он голосом и жестами заклинает меня положить конец грабежу. — А-хе! А-хе! Наш хлеб! Наш хлеб! — пронзительно кричит он. — Должно быть, грабители дрались между собой, лишь с другой бандой. Потому что одежда их вся в лохмотьях, и сквозь эти грязные, черные, как земля лохмоти видны ляжки, груди, спины. Когда одна из этих несчастных женщин на четвереньках переползала от колоса к колосу, и отряблые, сморщенные груди волочились по земле. На ней хоть были туфли, но большинство ноги в обмотках. Среди них ни детей, ни подростков, ни стариков, Те, у кого сопротивляемость меньше, погибли. Перед нами люди в рассвете лет. В применении к этим скелетам такое выражение кажется жестокой насмешкой. Я поражен тем, как торчат у них тазовые кости, какими огромными кажутся колени, лопатки, ключицы. Когда они жуют, видно, как движутся челюстные мышцы, кожа. Обтягивающая кость висит сморщенным мешком, от них исходит какой-то затхлый запах, от него мутит, и горлу поступает комок. — Ахе! Ахе! — вопит Мамо, обеими руками вцепившись в волосы, словно пытаясь снять с себя скальп. Правой рукой я сжимаю ружье, но она по-прежнему опущена дулом к земле. Я не в силах вскинуть его на плечо. Я испытываю жгучую ненависть к этим чужакам, к этим грабителям, потому что они пожирают нашу жизнь. И еще потому что и мы, мальвильцы, станем такими же, если позволим расхищать наше добро. Но в то же время я охвачен смешанной с умерзением жалостью, которая перевешивает ненависть и лишает меня сил. «Ахе! Ахе!» — воет Момо, дошедший до крайней степени возбуждения. И вдруг, стремительно пробежав десять метров, отделяющих нас от банды, он с воем набрасывается на ближайшего грабителя и молотит его кулаком, пинает ногами. «Момо! Момо!» — кричит Мину. Кто-то засмеялся, кажется, пейсу. Меня тоже разбирает смех. «От любви к Момо!» потому что это нелепая детская выходка, так в его духе. И еще потому что все, что делает Момо, нельзя принимать всерьез, ведь Момо живет как бы вне рамок суровой повседневности. Момо в счет не идет. Я представить себе не могу, что с Момо вообще может что-нибудь случиться. Мы его так всегда берегли, и Мину, и дядя, и я, и все мои товарищи. С опозданием на полсекунды увидел я дикий взгляд чужака. С опозданием на четверть секунды взмах вил. Я думал, что успею выстрелить, но не успел. Зубья вилы вонзились в сердце мамо в тот самый миг, когда моя пуля настигла его врага, пробив ему горло. Оба упали одновременно. Я услышал нечеловеческий вопль. Увидел, как мину рванулась вперед и рухнула на тело сына. Тогда я, как автомат, двинулся вперед, стреляя на ходу. Справа и слева от меня цепочкой двинулись мои товарищи. Они тоже стреляли. Мы стреляли, не целися. В голове у меня было пусто. Я твердил про себя. мама убит. Но ничего не чувствовал. Я шел вперед и стрелял. Идти уже было некуда. Мы подошли вплотную к Ниве. но мы все равно механически мерно шли вперед, словно косы в поле. Уже никто не шевелился, а мы все еще стреляли, пока не кончились патроны.